Глава 17. Ирма. «Ох уж этот генерал! И чего он на меня так взъелся? Вот по глазам вижу, не верит ни единому моему слову. Тоже мне нашелся красавец-мужчина, самец на расхват. Вот шиш ему, наши не сдаются». Сразу после того, как он объявил испытание, инициативу перехватил какой-то другой мужчина, такой весь разодетый, в ливреи с кружевами, и собранным на затылке хвостом, из которого забавно торчали две косички. Он объяснил, что на это испытание у нас времени ровно до девяти, и куда приносить сорняки. Только вот неужели в королевской оранжерее они действительно есть? Очень сильно в этом сомневаюсь. А если здесь такие же зеленые питомцы, как у генерала, то как быть уверенной, что второй раз мне тоже повезет? Не зря ведь говорят, что снаряд два раза в одну воронку не падает. «Вот пойду в эту оранжерею, а меня там сожрут и не подавятся». «И как ее вообще пропустили на отбор», — фыркнула одна из расфуфыренных девиц своей соседки. Платье на ней сидело нелепо, словно было с чужого плеча, но это умело пытались скрыть. Пальцы огрубевшие, губы обветренные, и помада это лишь подчеркивала. Украшения невероятно массивные, но камни поддельные. У меня дедушка был ювелиром, и кое-что я в этом понимала. Красотка, с которой она говорила, выглядела примерно так же, разве что волосы у нее были не каштановые, а молочно-белые с забавными кудряшками. В общем, осмелюсь предположить, что местные девушки не сильно хотят замуж за генерала, а значит, сюда согнали массовку из обедневших дворян или вообще просто переодели кого попало правда судя по возмущенному фырканью прокатившемуся поряду после того как было озвучено испытание девушки все же были знатного происхождения мышь какая-то донеслось с другой стороны да уж своим поведением генерал привлек ко мне предостаточно внимания и кажется теперь меня заочно возненавидели все собравшиеся нет так нельзя как бы не хотелось утереть нос этим заносчивым девицам Нужно найти Тедди и поскорее вернуть его домой. Чувствую, если не поспешить с этим, мальчишка дел наворотит, а я останусь виноватой. И если генерал так взбеленился, просто увидев меня здесь, то что он сделает со мной приключить что-то действительно серьезное?» Заставила себя улыбнуться, гордо расправила плечи и покинула зал с высоко поднятой головой. Едва за мной закрылись двери, подобрала юбку и припустила прямо по коридору в сторону, куда генеральский сынок улизнул из зала. И тут же столкнулась с ним за следующим поворотом. «Ой!» — фыркнул врезавшийся в меня мальчишка. «Ай!» — вторила ему я, недовольная тем, что он наступил мне на ногу. Поняв, кто стоит напротив него, Тедди сглотнул и попятился, но я успела схватить его за руку. «Далеко собрался? Обманул меня и сбежал? Как тебе не стыдно!» Принялась отчитывать его, при этом не забывая поглядывать по сторонам, чтобы нас не видели. Как теперь домой возвращаться будем? Никак. Вы теперь сами по себе, а я сам по себе. Так что отпустите меня, няня. Даже ногой притопнул, с ненавистью буравя меня взглядом. Хочешь остаться? Тогда нам придется с тобой поговорить откровенно. Зачем ты так рвался сюда? Это не ваше дело. Отпустите! Дернулся он но я вцепилась хваткой питбуля. Нет уж, второй раз мальчишка от меня так просто не сбежит. Хорошо, тогда я отведу тебя к отцу, передам из рук в руки и уеду дальше заниматься своими делами. Будешь разбираться с ним, почему, зачем и как оказался здесь, и ничуть не сомневаюсь, что он тут же отправит тебя домой. Тедди засопел, посматривая из-под но тут же сдулся и начал давить на жалость. Мы с отцом никогда прежде не расставались. Он всегда был рядом, а сейчас уехал и оставил меня одного. Не хочу, чтобы он женился. И в чистые пруды к вам не поеду». «Генерал ни разу не уезжал?» — невольно хмыкнула я, показывая свое неверие. «Это было не то». Мальчишка даже расплакался. И вот тут я перестала понимать, он все еще играет или сейчас серьезно? Так чего ты хочешь? Хоть момент и не очень удачный, но я должна понимать, с чем имею дело. Хочу, чтобы ты исчезла, чтобы исчезли все эти невесты, вернуться домой и жить спокойно, как мы жили. Ненавижу тебя, ненавижу вас всех!» — разрыдался он. Я же опустилась на одно колено и прижала генеральского сына к груди. Каким бы он ни был, как бы ни пытался казаться взрослым, На деле это был только маленький ребенок, который всего лишь хотел сохранить свой маленький уютный мирок. «А ты не думал о том, что твой отец несчастен? Может быть, ему не хватает женской руки в доме? Ты пытался об этом с ним поговорить?» — спросила я, поглаживая шелковистые волосы мальчонки. «Он не хочет слушать. Ему плевать на меня». «Уверена, что это неправда». Отец любит тебя и ни за что не даст в обиду. Тогда зачем заставил тебя следить за мной? Не знаю, но могу сказать точно. Увозить тебя куда-либо я не собираюсь, и на руку и сердце генерала не претендую, как и на прочие его конечности. «Поклянись», — потребовал мальчишка, отстранившись и взглянув мне в глаза. «Клянусь», — ответила искренне, но он покачал головой. «Магическую клятву принеси!» «Я не знаю как», — вздохнула, чувствуя какой-то подвох. «Тогда повторяй за мной!»